Глава двенадцатая. Немая война. Штирнер сидел в кабинете за столом над чертежами и вдруг почувствовал неудержимое желание выйти из дома. Он уже поднялся и направился к двери, как промелькнувшая мысль заставила его остановиться. Что если он сам оказался под воздействием чужой воли? Неужели они открыли его секрет и действуют тем же оружием? Очевидно, их воздействие еще не обладало достаточной силой. Штирнер не потерял способности рассуждать, но непреодолимое желание выйти на улицу он ощущал совершенно ясно. Легкий холодок прошел по спине Штирнера. Он погиб, если сейчас же не освободиться от влияния чужой мысли. Что делать? Как спасти себя? А его ноги непроизвольно уже донесли его до двери. У двери висела шелковая драпри. Рядом проходили радиаторы отопления. С чрезвычайным усилием воли Штирнер сделал шаг в сторону, Сорвал шелковое драпри, накинул его на голову и уцепился руками за металлическую трубу отопления. Тотчас же он почувствовал, как желание выйти на улицу уменьшилось. Посылаемые неведомым врагом электромагнитные токи быстро уходили в землю. Штирнер вздохнул с облегчением. Но это еще не спасение. Надо было обдумать создавшееся положение. «В моей комнате, — думал Штирнер, — есть железная клетка, в которой я делал первые опыты. Если бы пробраться туда, войти в клетку, заземлиться, как-нибудь отсижусь, а там видно будет. Но успею ли я добежать?» Не разобьет ли противник мой волевой импульс, как только я отойду от заземления? Если бы еще не этот линолеум на полу, черт возьми. Меня начинают бить моим же оружием. Это скверно. Прежде всего, надо изолироваться. У меня есть металлическая сетка, можно будет накинуть ее на себя. Потом я сделаю настоящий костюм. Но как достать ее? Эльза. Надо вызвать Эльзу. Между Штирнером и Эльзой давно установился такой полный контакт, что довольно ему было подумать, даже без применения каких-либо усилений излучения мысли, как она немедленно являлась. Штирнер начал мысленно призывать ее, как всегда ясно представляя весь путь, который должна та пройти. Но Эльза не шла. Шелковая материя на голове Штирнера – Задерживало излучение. Проклятие! Штирнер приоткрыл шелк и полуобнажил голову. В ту же минуту он почувствовал желание выйти из дома. Штирнер поспешно натянул на голову шелк и задумался. Одним глазом через щелку в шелковой материи он увидел недалеко на стене кнопку электрического звонка. «Спасибо покойному Готлибу, он везде насажал этих звонков». Может быть, мне удастся вызвать слугу. Звонок находился на расстоянии двух метров. Скользя рукой по металлической трубе, он стал приближаться к звонку. Труба окончилась. Следующий сектор отопления находился на расстоянии 70 сантиметров. Штирнер нагнулся, левой рукой ухватился за конец трубы, а правую протянул к трубе следующего сектора. Следя в то же время, чтобы шелк не сполз с головы. Для этого он закусил края материи зубами. Так перебрался он к следующему сектору и, держась за трубу, нажал звонок. — Что, если они послали внушение и слугам? Я пропал. Штирнер с облегчением вздохнул, когда вдали послышались шаркающие шаги старика Ганса. Ганс вошел в кабинет и, с невозмутимым лицом вышкаленного лакея, который умел скрывать удивление за маской почтительности, стал перед закутанным в шелк Штирнером. «Ганс, в моей комнате!» — сказал Штирнер и запнулся. Он еще никого не пускал в свою комнату. «Э, теперь не до того!» — подумал он. «Я смогу ему внушить, чтобы он забыл все, что увидит там». «В моей комнате находится металлическая сетка. Принесите ее немедленно сюда. Вот вам ключ». Придерживая одной рукой шелк, как будто стыдливо закрывая свою наготу, Штирнер вынул другой рукой ключ и подал его Гансу. Ганс молча удалился и принес тонкую металлическую сетку. «Набросьте на меня». Старик исполнил приказание с таким привычным видом, как будто он подавал пальто. — Благодарю вас, Ганс. Теперь идите. — Постойте. Вы ничего не испытываете, Ганс? Никаких особенных желаний? — Ну, например, выйти на улицу. — Куда там на улицу? Если правду сказать, господин Штирнер, я чувствую желание полежать. Больные ноги отдыха просят. — А давно появилось у вас это желание? Да уж лет двадцать, как кровати стало тянуть. Идите, Данс. Штирнер быстро прошел в свою комнату, помещавшуюся позади кабинета. «Ну, погодите!» — сердито ворчал он, приводя в движение машины. Внизу загудели мощные моторы, загорелись лампы. Машина заработала. Выстрел был послан и он достиг цели в окрестностях города стоял большой грузовой автомобиль на площадке которого была установлена радиостанция не совсем обычного устройства это была станция спроектированная по схеме качинского для передачи с усилением излучений мысли шофер зауэр и готлип были в особых костюмах, сделанных из тончайшей проволочной сетки, прикрывавшей все тело, не исключая лица. «Наряд не совсем обычный», — смеялся Качинский, «Но если мода узаконит его, он покажется даже оригинальным. В будущем мы просто станем делать в наших костюмах тончайшую металлическую подкладку. К сожалению, я не знаю, как обойтись без вуали. Но ведь носили же вуаль женщины» а мы будем изготовлять наши вуали не толще и не тяжелее шелковых». «Снаряд послан», — говорил Кочинский. «Я послал Штирнеру приказ выйти из дома и идти сюда». «А как мы узнаем, что снаряд попал в цель?» — спросил Готлеб. «Я думаю, он так или иначе известит нас, если и не явится», — сказал Кочинский. «Дело в том, что мы имеем и механическую приемную радиостанцию», кроме нашего собственного приемника мозга, а в ней имеется прибор, автоматически записывающий излучение другой станции. И Штирнер действительно известил их, хотя и совершенно неожиданным для нападающих образом. В тот момент, когда Кочинский без изолирующего костюма отправлял новую мысль-снаряд, он вдруг упал на площадку автомобиля, Сделал попытку подняться и упал снова. Он хотел сесть, но голова, а за ней и все тело, свалилось на сторону. Зауэр и Готлеб бросились к Кочинскому. — Вы ранены? Контужены? Как вы себя чувствуете? — спрашивали они его. — Что у вас болит? — Ничего не болит. И чувствую себя вполне здоровым, — отвечал Кочинский, делая новую попытку сесть и вновь падая на сторону. — Но, черт возьми, я... Совершенно потерял чувство равновесия. Зауэр, Готлиб и шофер были поражены. Готлиб поспешил накинуть на Качинского металлическую сетку, чтобы оградить его от новых излучений. Ну да, конечно. Чему же вы удивляетесь? Штирнер, очевидно, парализовал мозговые центры, которые управляют равновесием. Однако он далеко ушел в своих работах. Чувство равновесия — один из сложнейших и наименее разработанных вопросов. Профессор Бехтерев... «Все-таки эти изобретатели — совсем особая порода людей», — думал Зауэр. Его свалили с ног, и он беспомощно копошится на земле, как раздавленный червь, а сам рассуждает о своей рефлексологии. «Это он нарочно», — продолжал Качинский, «чтобы показать своему противнику, с каким опасным врагом нам приходится иметь дело». Чувство равновесия — это все очень интересно, господин Кочинский, но сейчас нам надо позаботиться о вашем здоровье. Я думаю, — обратился Готлиб к Зауэру, — нам придется на этот раз отступить и эвакуировать нашего первого раненого в этой необычайной войне, чтобы подать ему медицинскую помощь. Несмотря на протесты Качинского, который хотел продолжать дуэль на расстоянии, Зауэр и Готлиб решили отступить. Помните, что на вас лежит ответственность за миллионы людей. Что, если Штирнер убьет вас или, скажем, лишит разума? Ну что ж, едем. Со вздохом согласился Качинский. Да, Штирнер опасный противник, продолжал Качинский, лежа в автомобиле. Он обладает более мощным орудием, и сила его передачи так велика, потому что он, очевидно, пользуется направленной волной. Попробуем и мы действовать направленными волнами. Вы лучше скажите, как вы теперь будете жить без чувства равновесия. Может быть, мне удастся найти его, — ответил Кочинский. Готлиб с сомнением покачал головой. Кочинский выглядел совершенно беспомощным. Он не мог даже протянуть руки. Она тотчас падала в сторону, как плеть, хотя все члены его тела были совершенно невредимы. «Посмотрите, Зауэр, нет ли какой-нибудь записи на ленте аппарата?» Зауэр посмотрел. Лента была испещрена кривыми линиями. «Здесь что-то начерчено, но я ничего не понимаю. Я скоро сделаю прибор, который будет переводить эти знаки на буквы». Качинский сделал безуспешную попытку протянуть из-под сетки руку. «Поднесите к моим глазам ленту, Зауэр». «Так...» Он хочет напугать меня. Вот какую мысль он излучил. Вы проиграли сражение, так как потеряли свой единственный шанс застать меня врасплох. Штирнер. Посмотрим, кто победит, — крикнул Кочинский в волнении и поднял голову, которая тотчас же упала назад. Вот дьявол! Но вы не запугаете меня этим, Штирнер. Подъехали к больнице. Кочинского перенесли на руках. Стены комнаты завесили металлическими сетками. Врачи ничего не могли понять в болезни Кочинского, и ему пришлось с улыбкой объяснить им. — К сожалению, медицина бессильно помочь вам, — сказал старший врач, разводя руками. — Я знал это, — ответил Кочинский. — Придется создавать новую медицину или прибегнуть к гомеопатии. Врач недовольно тряхнул головой. «Гомеопатия — шарлатанство!» «Не всегда», — улыбаясь, ответил Кочинский. «Принцип гомеопатии — лечить подобное подобным. Вот в каком смысле я говорю о гомеопатии». Зауэр первый понял мысль Кочинского. «Вы хотите применить для лечения ваш мыслепередающий аппарат?» «Ну, конечно. Я передам моей машине мозгу мысль...» что мои мозговые центры, ведающие чувством равновесия, должны восстановить свою деятельность. Потом сам восприму это излучение, усилив его. Так как Штирнер действовал на расстоянии, а я буду подвергать себя контрвоздействию возле самого источника излучения, то думаю, что мне удастся вернуть потерянное чувство равновесия. Сделаем опыт. Врачи с недоверчивым интересом следили за опытом. Но когда Кочинский неожиданно поднялся с земли и начал размахивать руками, стоя на одной ноге, все зааплодировали. «Это прямо чудо!» — крикнул молодой врач. Если не была симуляцией сама болезнь Кочинского, тихо проворчал старый врач. Так было положено начало новой медицине, получившей впоследствии широкое применение в самых различных областях, От лечения нервных болезней до совершения безболезненных операций без применения наркоза. «Скажите», — спросил Зауэр Эркачинского, когда они остались одни, «почему удар, посланный Штирнером, поразил только вас? Ведь если Штирнер сумел точно определить направление, откуда посланы вами мысли и излучения, то его ответный луч мог встретить на пути других людей, незащищенных сетками. Почему же луч не задел их?» Качинский подумал. «Я думаю, это уж не так трудно объяснить. Штирнер, получив мое излучение, мог тотчас проанализировать его длину, частоту волн, словом, все те характерные особенности, которыми отличается моя передающая радиостанция, то есть мой мозг. Ведь каждый мозг излучает электроволны, несколько отличающиеся от излучения мозга других людей. Установив характерные особенности моего мысли излучения, Штирнер послал ответную пулю, поразившую меня, на волне той же длины и частоты. И она воспринята была только мною. Это самое естественное объяснение. Но я думаю, что он мог послать излучение и на предъявителя, если так можно выразиться. То есть? То есть он мог послать мысленное внушение «У человека, излучившего мысль против меня, должны парализоваться двигательно-волевые центры». Я, человек, пославший это излучение, значит, у меня... Но разве можно делать такие внушения? Были такие случаи в практике гипноза? Не помню. Хотя ничего невозможного в этом нет. Во всяком случае, первое объяснение мне самому кажется проще и логичней. Ну, с этим кончено. Теперь за дело, — бодро сказал Качинский. На этот раз мы попытаемся действовать иначе. Мы окружим Штирнера целым кольцом наших пушек, и будем действовать на него сразу со всех сторон. Конечно, он может парировать наши удары, обходя круг своим направленным лучом, но пока он будет делать этот круг, каждая наша пушка успеет излучить по снаряду мысли. «А что, если нам направить наше излучение и на слуг в доме?» Ведь если мы заставим их уйти из дома, Штирнеру некому будет приносить пищевые продукты. Он будет обречен на голод и принужден будет сдаться, — сказал Готлеб. — Прекрасно. Мы применим и этот способ, — согласился Качинский. Срочно были изготовлены радиомашины, излучающие мысль. Когда все было готово, главнокомандующий выехал на позицию, с тридцатью орудиями, которые были расставлены вокруг города на расстоянии нескольких километров. Качинский отправил Штирнеру ультиматум. «Наши мысли излучения должны убедить вас в том, что настал конец вашему исключительному использованию новой силы — передачи мысли на расстоянии. Наравне с вами этой силой владеют другие». Дальнейшая борьба при таких условиях бессмысленна. Она только усилит общественные бедствия и страдания масс. Если даже вы изолируете лично себя от влияния наших мыслеизлучений, мы парализуем вашу разрушительную деятельность. На всякое ваше мыслеизлучение массового характера мы ответим контризлучением, контрприказом. Мы можем гарантировать оставление вас живым, при немедленном выполнении следующих условий. Первое. Немедленно вернуть нормальное состояние и свободу воли всем подвергшимся действию ваших мыслеизлучений. Второе. Совершенно прекратить в дальнейшем всякое мыслеизлучение с вашей стороны. Третье. Сдать все машины и электроустановку, обслуживающие мыслеизлучение в случае вашего отказа или не получения ответа я не остановлюсь перед крайними средствами качинский в то же мгновение он отправил и мысленный приказ всем слугам штирнера бежать из дома но штирнер был наготове он прочитал автоматически записанную мысль радиограмму и тотчас отправил ответ я сложу оружие тогда когда сам найду это нужным. Вдруг он заметил, что слуги бегут из дома. Он сразу понял причину этого бегства и послал сильнейшее излучение с приказом вернуться. Слуги заметались, как в пламени пожара. Перекрещивающиеся излучения двух противоположных мыслей бросали их из стороны в сторону, и они метались по дому. Два желания раздирали их одновременно — бежать из дома во что бы то ни стало, и ни в коем случае не покидать его. Люди то бросались к дверям, то бежали обратно. Некоторые из них цеплялись за мебель, косяки дверей и отопительные трубы, чтобы удержаться на месте. И вся эта необычайная суета происходила без единого звука. Излучения Штирнера были ближе и, очевидно, сильнее. Они удерживали слуг. Постепенно слуги вернулись на свои места. А в это время Штирнер уже послал новое излучение мысли. Он поднял поголовно все население, еще оставшееся в городе, и дал приказ идти и разрушить машины врагов и люди бросились из города, как при землетрясении, выполнять приказ Штирнера. Эта атака была неожиданной, и толпе удалось разбить несколько мыслепередатчиков. Но большинство бойцов Качинского вовремя поняли значение бегущей толпы и излучили волны паники, и люди заметались в бешеном хороводе, смешались, в водовороте двух излучений, не будучи в силах ни вернуться, ни наступать. Штирнер и не надеялся на полный успех этой атаки. Ему нужно было только отвлечь внимание для главного удара. Он направлял волны в разные стороны по кругу, и враги, не защищенные сеткой или неосторожно открывавшие этот неудобный наряд, падали, пораженные параличом, безумием. Этих раненых отвозили в тыл или лечили довольно успешно по способу Качинского. Нападающие не унимались. Их было больше. Они поспешно заменяли выбывших из строя, становились у своих мыслеотправительных машин и излучали мыслеволны день и ночь. Штирнер засыпал на несколько часов в своем изолирующем костюме, но спать долго было опасно можно было ожидать физического нападения. Он одел в изолирующие костюмы всех слуг и вооружил их. Штирнер устал, но не сдавался. Он спешно заканчивал новое усовершенствование своей передаточной машины, которая, по его мнению, должна была привести в негодность машины его врагов. Война продолжалась несколько дней. Однажды Передавая мысли излучения, парализовавшие воздействие Штирнера, Качинский стоял на автомобиле без изоляционного покрывала. Вдруг он соскочил с автомобиля и куда-то побежал. Зауэр, закрывшись с головой изоляционной сеткой, спал на брезенте, а дежуривший Готлиб в первую минуту не придал значения бегству Качинского. Была темная ночь. Прожекторы не зажигались, чтобы не обнаружить местонахождение мысли передатчика. Прошло несколько минут, а Качинский не возвращался. Год либо стала охватывать чувство беспокойства. Он разбудил Зауэра и сообщил ему о бегстве Качинского. «Что вы наделали?» — закричал Зауэр. «Неужели вы не поняли, что Качинский попал под направленный луч Штирнера?» «Он погиб. Сколько времени прошло с тех пор, как он убежал?» Минут десять он спокойно сошел с автомобиля, оправдывался Готлиб. Я думал, может, он пошел по делу. Ну, можно ли так опростоволоситься, Готлиб? Зауэр сбросил покрывало, для скорости работы они накидывали на себя только металлические покрывала, и излучил мысль. «Качинский, вернитесь! Качинский, вернитесь!» В тот же момент Зауэр. Соскочил с автомобиля и побежал в темноту. «Мы пропали!» — услышал Готлиб, удаляющийся голос Зауэра. Готлиб догадался отдать приказ шоферу переехать в другое место, чтобы выйти из зоны воздействия направленного излучения. Спешно он дал мыслью приказ всем передатчикам излучать мысль «Качинский и Зауэр, вернитесь!» Мысль была излучена одновременно двадцатью мысли-передатчиками. Минут через десять из темноты показалась темная, качающаяся вперед и назад, согнутая фигура, как будто она шла против сильнейшего ветра. Это был Зауэр. Его удалось спасти. Но Качинский, очевидно, слишком близко подошел к очагу излучения. Со все усиливающейся мощностью воздействия, и рассеянное излучение, ищущих наугад мысли передатчиков, уже не смогло вернуть его. Скорее, покрывало! вскрикнул Зауэр. Готлиб накинул на Зауэра металлическую сетку. Спасибо, Готлиб. На этот раз вы хорошо сделали, вы спасли меня. Но если бы вы знали, что я пережил, когда меня дергало, шаг вперед, два назад припоганое чувство. Качинский вернулся? Увы, нет. Бедный Качинский. Он погиб. Погиб не вовремя. Без него мы не справимся со Штирнером. Будем продолжать борьбу за Вэр. Мы и умеем обращаться с машинами. Наконец, если нам не удастся захватить Штирнера в плен мыслительным приказом, попытаемся напасть на него со старым оружием в руках» оденем в изоляционные одежды большой отряд, вооружимся до зубов и проникнем к нему в дом. Изоляция сохранит нас от излучения, а пули, к счастью, не поддаются внушению. И мы прикончим его».